бормоча что-то себе под нос. Голова у нее тряслась, как у паралитика. Сын не обратил ровно никакого внимания на это выступление и, глядя на Мэри, медленно повторил. Я сказал, и да помилует тебя Бог, если ты посмеешь ослушаться. Да, вот еще что. Сегодня вечером открытие ярмарки в Ливенфорде. Я по дороге домой... Видел уже все эти вонючие балаганы. Так запомните, никто из моих детей не подойдет ближе, чем на сто шагов к территории ярмарки. Пусть туда бежит хоть весь город, пускай приезжает деревенщина, пускай идут всякие фойлы и их приятели, но никто из членов семьи Джеймса Броуди не унизится до этого. Я запрещаю». Произнеся последние слова, в которых звучала угроза, он отодвинул стул, тяжело поднял свое громадное тело и с минуту стоял выпрямившись, возвышаясь над группой слабых людей, окружавших его. Наконец он отошел к своему креслу в углу, сел, привычным механическим жестом нащупал подставку для трубок, выбрал трубку, не глядя на ощупь и, достав из глубокого бокового кармана квадратный кожаный кисет, не спеша набил табаком хорошо обкуренную головку. Затем взял бумажку, с трудом нагнувшись вперед, зажег ее от огня и в камине и поднес к трубке. Проделывая все это, он ни на мгновение не отводил грозного взгляда от безмолвной группы людей за столом. Не спеша закурил, выпетив мокрую нижнюю губу, и не переставая наблюдать за всеми, но уже более спокойно созерцательно, с видом критическим и высокомерным. Несмотря на то, что им пора было привыкнуть к тирании этого холодного наблюдения, оно их всегда подавляло, и теперь они, разговаривая, невольно понижали голос. У мамы лицо все еще пылало, у Мэри дрожали губы. Несси вертела в руках чайную ложку и, уронив ее, смущенно покраснела, словно уличенная в каком-нибудь дурном поступке. Только старуха оставалась безучастной, погруженная в блаженное ощущение сытости. Но вот шаги в передней возвестили чей-то приход, и в кухню вошел молодой человек лет двадцати четырех, стройный, бледный, с плачевной склонностью к прыщам, с неуверенным бегающим взглядом. Одет он был настолько фронтовато, насколько это позволяло состояние его кошелька, и страх перед отцом. Особенно обращали на себя внимание руки, большие, мягкие, мертвенно-белые, с ногтями, обрезанными так коротко, что на концах пальцев оставались круглые, гладкие валики. Он как-то бочком уселся за стол, словно не замечая никого из присутствующих. Молча взял из рук матери поданную ему чашку чая и принялся за еду. Это был Мэтью, последний член семьи, единственный сын, а значит и наследник Джеймса Броуди. Ему разрешалось опаздывать к вечернему чаю, так как он служил на судовой верфи Летта и кончал работу в шесть часов. — Как чай? Не остыл Мэт? заботливо осведомилась мать все еще в полголоса. Мэтью решился ответить только молчаливым кивком. «Положи себе яблочного повидло, дружок. Оно очень вкусное», — тихонько упрашивала миссис Броуди. «У тебя усталый вид. Что, много сегодня работы было в конторе?» Он неопределенно кивнул головой. Его белые бескромные руки непрерывно двигались, то, нарезая хлеб мелкими аккуратными ломтиками, то помешивая чай, то барабаня пальцами по скатерти. Они ни минуты не оставались в покое, двигаясь среди стоявших на столе предметов, как руки священнослужителя, поспешно совершающего какой-то религиозный ритуал. Опущенные глаза, торопливая еда, робкие и беспокойные движения рук — все свидетельствовало о том, как действует на его слабые нервы угрюмый взгляд отца устремленную ему в спину. «Еще чаю, сынок!» — предложила шепотом мать, протянув руку за его чашкой.